— Не знаю, куда повели моего друга, — отвечал на моль, — может, в ад, но меня отвели в такое место, которое я принял за самый настоящий рай, из которого вас, наверное, прогнали за чрезмерное любопытство. — Справедливо, Ваше Величество, вы на редкость проницательны. Я с нетерпением ждал рассвета, чтобы увидеть, где я нахожусь, но в половине пятого ко мне вошла та же Дуэнни, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела на улицу, прошла шагов сто и еще раз заставила поклясться, что я не сниму повязки, пока не досчитаю до пятидесяти. Я досчитала до пятидесяти и оказался на улице Сент-Антуан против улицы Жуи. А что же дальше? А дальше я был в таком восторге, что не обратил внимания на четырех мерзавцев, от которых на силу унес ноги. «И теперь, — продолжал Ламуль, — сердце мое радостно забилось, когда нашел обрывок моего пера, я его поднял, чтобы сохранить на память об этой райской ночи. Но меня мучит мысль о том, что стало с моим товарищем. А разве он не вернулся в Лувр? К несчастью, нет». Я разыскивал его всюду, где он мог быть, и в путеводной звезде, и в доме для игры в мяч, и в других не менее почтенных местах, но нигде не нашел ни Аннибала, ни как Коконоса. Тут Ламоль грустно развел руками. Плащ его распахнулся, и стал виден камзол с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорези ходишь до щегли того времени». «Да ведь вас просто изрезали!» — воскнула Маргарита. «Вот именно изрезали!» — ответил Ламоль. Не без удовольствия повышая цену опасности, коей он избежал. «Смотрите, Ваше Величество, видите? Почему же вы не переодели, свернувшись с Лувр? Потому что в моей комнате были посторонние!» — отвечал Ламоль. «А как они попали в вашу комнату?» — с величайшим изумлением спросила Маргарита. «Кто там был? Его Высочество!» остановила его Маргарита. Ламуль молк. «Куй атлектика миамстант?» по-латыни спросила Маргарита. «Ду пуэри эт инуэс эгуэс. Оптиме барбари, заметила она. Дик молис гуэм ин in ин кубикута туо. Франсискум дуэкэм. Агентэм нэскио гуит. Оункум «Кум и гноту!» «Странно!» — сказала Маргарита. «Значит, вы так и не нашли вашего друга?» Продолжала она, видимо, совершенно не думая о том, что говорит. «Нет, Ваше Величество, и потому-то, как я уже имел честь вам доложить, я просто с ума схожу от беспокойства. В таком случае я больше не стану отвлекать вас от ваших розысков», — со вздохом сказала Маргарита. «Но мне почему-то кажется, что он найдется, а, впрочем, ищите». С этими словами королева приложила палец к губам. Но так как прекрасная Маргарита не поведала Ламолю никакой тайны и ни в чем ему не призналась, молодой человек рассудил, что этот очаровательный жест не призывал его хранить молчание а имел какое-то другое значение. Кортеж взвинулся дальше, а Ламоль, продолжая свои розыски, направился по набережной к улице Лонпон и вышел на улицу Сент-Антуан. Против улицы Жуи он остановился. Вчера как раз на этом месте две дуэни завязали глаза ему и Коконосу. Он повернул налево и отчитал 20 шагов. Затем повторил этот маневр и очутился перед домом, вернее, перед оградой, за которой стоял дом. В ограде была обитая большими гвоздями дверь с навесом и сбойницами. Дом стоял на узкой улочке Клош-Персе, протянувшейся между улицей Сент-Антуан и улицей Руаде-Сесиль. «Ей-ей-ей, это здесь! Готов поклясться!» — подумал Ламоль. Когда я выходил, я протянул руку и нащупал совершенно такие же гвозди на двери. Потом спустился по двум ступенькам. Еще когда я нащупал ногой первую ступеньку, пробежал какой-то человек с криком. «Помогите!» и его убили на улице Руада-Сесиль. Итак, посмотрим. Ламуль подошел к двери и постучал. В дверь отворил какой-то усатый привратник. «Вас из Дас?» — спросил он. «Ага, оказывается, мы швейцарцы», — подумал Ламуль. «Друг мой!» — с самым очаровательным видом обратился он к привратнику. «Я хотел бы взять мою шпагу. Я ее оставил в этом доме. Я здесь ночевал». Их ферштее нихт, ответил привратник. Шпагу, продолжал Ламоль. Их ферштее нихт, повторил привратник. Которую я оставил, шпагу, которую я оставил. Их ферштее нихт. В этом доме, где я ночевал. Гейц умтойфель, сказал привратник и захлопнул дверь у него перед носом. «Черт возьми!» — воскликнул Ламоль. «Будь при мне шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста. Но раз ее нет, придется отложить это до другого раза». Ламоль дошел до улицы Руада-Сесиль, повернул направо, сделал шагов в пятьдесят, еще раз повернул направо, очутился на улице Тизон, параллельной улице Клош-Персе, и похожи на нее, как две капли воды. «Больше того».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 Но сколько он не стучал, на сей раз дверь даже не отворили. Ламоль раза три проделывал тот же самый путь и пришел к выводу, что у дома два входа. Один с улицы Клош-Персе, другой с улицы Тизон. Однако это рассуждение, сколь бы логичным оно ни было, не возвращало ему шпаги и не указывало, где его друг. На минуту у него мелькнула мысль купить другую шпагу и пронзить ей негодяя-привратника, упорно говорившего только по-немецки. Но ему тут же пришло в голову, что если привратник служит у Маргариты, и если Маргарита выбрала именно его, стало быть, у нее были на то основания, и, следовательно, ей будет неприятно его лишиться. Аламоль ни за какие блага в мире не стал бы делать что-нибудь неприятное для Маргариты. Однако Опасаясь поддаться искушению, он около двух часов дня вернулся в Лувр. На сей раз его комната не была занята, и он беспрепятственно вошел к себе. Надо было поскорее сменить камзол, который, как заметила королева, был основательно испорчен. Он направился прямо к постели, чтобы вместо изрезанного камзола надеть красивый жемчужно-серый.